Глава двадцать пятая Сглотнув, я притихла. Мне было страшно. Будь со мной пожиратель, я была бы куда спокойнее. Но в вьюга маг стихийник, что он может против рабов тумана? Передернув плечами, я плотнее прижалась к своему мужчине. «Не бойся, Лестра», — шепнул северянин. «Я куда страшнее их». Только когда первые черные, ком грязи твари поползли на нас, я поняла, о чем говорил мужчина. Тьма словно щупальца выползала из его тела и без сожаления нападала на своих жертв. Тени метались, пытаясь забиться обратно, но вьюга не давал им и шанса. Нет, он не был пожирателем. Его тьма не поглощала, она уничтожала, разрывала, рассеивала врага. Я бы испугалась, не будь в нашей семье той, что так же, как и мой мужчина, приняла тьму. Неори, жена Вардигана. Она была способна и не на такое, поэтому я и сидела очень тихо, стараясь не мешать мужчине защищать наши жизни. Теней становилось все больше, а тьма в вьюга все свирепее. Она расползалась, хватая и разрывая все новые жертвы. Прикрыв глаза, я невольно вслушивалась в тишину, окутавшую пространство. Битва сопровождалась безмолвием, даже листва замерла, не смея нарушать его. Внезапно, Тени отступили, но не ушли. Проходили минуты, но они казались часами. Я смутно чувствовала присутствие чужих, холодных, отравляющих одним своим существованием этот мир тварей. Порывы ветра стали просто ледяными. Я жалась к мужчине и пыталась быть ближе к его тьме. Она обволакивала меня, согревая, словно гигантская тень, черная магия смерти, подчиняющаяся одному лишь вьюгу, кружила по берегу и обшаривала каждый куст в поисках врага. Наверное, не зная я, чья эта тьма, испугалась бы. Но страха не было. Напротив, она вселяла уверенность. Я ощущала ее как собственную, родную. Зажмурившись, уткнулась лбом в колени мужчины. А время все тянулось, давя на меня неопределенностью, нападут ли снова или нет. Повернув голову, наблюдала за непрошенными гостями. Тени продолжали кружить, но больше не приближались. Всматриваясь, я различала их оскаленные морды. Нет, уже не человеческие лица. Все хорошее, что было когда-то в них, утеряно, поглощено туманом. А может, они уже были грязны задолго до смерти здесь. Разбойники, убийцы-насильники. Кто знает, какой изброд забредает в туманную дымку. Наконец чужаки удалились. Лестра, несколько раз моргнув, я подняла голову. Все хорошо. Да, улыбка сама по себе расползлась по моим губам. «Это та тьма, что, по твоему мнению, не позволит покинуть границы тумана? Я указала пальцем на стремительно уменьшающуюся тень. Ты не напуган, увиденным. Вьюга пристально вглядывался в мое лицо. Нет, рожав руки, я встала. Мне снова вспомнилась некровная родственница. Такую же тень порой я замечала и у Неори. Медленно моргнув, я сообразила, кто помог ей пройти через туман. «Красивая моя, ты очень загадочно выглядишь», – шепнул Вьюгу. «Я знаю, кому идти и где помощи просить». Четко произнеся эти слова, я взглянула на своего мужчину. Догадывалась, что он будет против. «И кому же ты собралась, красавица?» «Прищурился. Значит, точно восторг от моей идеи не придет». «Хашаси», — одним словом ответила я. «Уничтожит меня, как только увидят, пророчал мужчина и отвернулся. «Ничего подобного». Сложив руки на груди, я приготовилась к долгому спору. «Я дочь жреца Танука. Это что-то да значит. Они не осмелятся мне отказать». «Ты безумно смелая и странная женщина», — шепнул он, покачав головой. «Держись рядом со мной, северянин, и не пропадешь. Нахмурившись, я все же ждала его громких возражений. Но ничего, даже как-то странно. А что этим теням было нужно? Решила я сменить тему. Оглядев поляну, убедилась, что все спокойно. Огонь, как и прежде, лизал толстые ветви костерка и счастливо потрескивал. «Ничего», — выдохнул Юго. «Они просто проходили мимо и учуяли живых». А почему не напали? Потому что слабее, и их мало. После неожиданной встречи с темными, я старалась не отходить ни на шаг от своего мужчины. Он посмеивался, глядя, как я хвостом брожу за ним по берегу, но молчал. Казалось, ему это даже нравилось. Просушив вещи, северянин заставил меня надеть на себя все, что только было в нашем распоряжении. Он и рубашку свою стянул, но тут я была непреклонна и вернула вещь на его плечи. Кроме того, я еще и одеяло на него сверху повязала, чтобы не замерз. А все его возражения отсекла одной фразой. «Я буду прятаться у тебя под одеялом». Руководить этим мужчиной становилось все сложнее. Чем больше мы сближались, тем более деспотичным он делался. «Пей отвар, не ходи туда, не трогай это». Я ощущала себя какой-то рухлей, неспособной позаботиться о себе. И это меня немного злило. Наконец, когда солнечные лучи пробились через тяжелую пелену под прямым углом, мы затушили костер и вошли в туман. Вьюга придерживался строго юга, не отклоняясь от одному ему известному пути ни на шаг. Я спешно семенила рядом, зорко высматривая опасность. Но туман был спокоен. По мере продвижения я заметила одну странность. Стоило вьюга наступить на землю, по которой полз туман. Как он мгновенно рассеивался, Истекал подальше от мужчины. Незаметно для своего спасителя я стала наблюдать за тем, как на него реагирует смертоносная молочная дымка. «Ты улыбаешься, Лестра. В какой-то момент услышала я над собой. Происходит что-то интересное. Туман. Не стала скрывать я свои наблюдения. Он боится тебя?» «Конечно», — хмыкнул мужчина. «Я ведь не просто зараженный. Я починил эту тьму, и теперь она играет на моей стороне». Но тогда почему ты уверен, что тебе не выбраться из тумана? Я пробовал. Стоит это идти немного, как та часть, что сокрыто во мне, тянет обратно. Это выше моих сил. Значит, нам точно нужно искать Хашаси? Нет, Лестра. Нам нужно искать твоих родных и возвращать тебя в семью. А дальше ты пойдешь своей дорогой, а я останусь здесь. Эти его слова вызвали во мне гнев. Стиснув зубы, я какое-то время шла молча, зорко следя, куда наступаю, но эмоции брали вверх. «Что во мне не так? Почему ты так отчаянно пытаешься отмахнуться от меня, как от избранной? Чем я для тебя плоха?» Эти слова сами прорвались наружу, хотя я и понимала, что не стоит их произносить. Мужчина остановился и, схватив меня за плечо, развернул к себе. Пару мгновений мы просто смотрели друг на друга. Но я желала услышать ответ, а он молча заглядывал в мои глаза. А потом, сжав ладони в кулаки, медленно опустился передо мной на колени. «Ты лучшее, что я мог бы только пожелать. Я готов любить тебя. Да, моя душа жива, мое сердце бьется, но ты не захочешь взять его в дар. Между нами...» Он умолк, опустив взгляд. «Я сама буду решать, кого хочу, а кого нет», — прорычала я, ничего не понимая. «Ты не...» «Хватит!» — резко перебила я его. «Не смей придумывать оправдание. Если я тебе нужна, просто обними и скажи, что твоя. Если нет, то я справлюсь. Я сильная, переживу это как-нибудь». Поднявшись, он сжал меня в объятиях да так, что дыхание сперло. «Ты моя девочка». шепнул он. «Красивая, ранимая малышка, только моя, и я готов носить тебя на руках всю жизнь, любить до последнего вздоха и после него». Обняв мужчину за талию, я ощутила его напряжение. Он и вправду чего-то опасался, но сознаваться в сути своего страха не хотел. «Нет в этой жизни, в юго ничего, что невозможно преодолеть. Все можно решить, понять». И простить. Не все, красивое моя. Есть вещи, которые даже я себе простить не способен. А ты тем более не скажешь мне «прощаю». Вьюго, я сама буду решать, что и кому говорить. Если у тебя есть секреты, то самое время мне о них поведать. Нет, я никогда тебе не расскажу о своей тайне. И надеюсь, ты ни в жизнь ничего не узнаешь. И больше мы не будем возвращаться к этому разговору. Если к концу нашего пути ты все еще будешь желать видеть меня рядом, я найду Хашаси и освобожу себя. Если нет, значит ты пойдешь своей дорогой и будешь счастлива». Разозлившись, я ударила его по плечам. «Невозможный мужчина, упрямец, осел». Тяжело вздохнув, просто больше не находила слов. Развернувшись, вьюга молча взял мою ладонь в свою руку, и мы двинулись дальше. Вокруг нас царила привычная тишина. Только в узелке мужчины изредка позвякивала металлическая кружка. В моей голове крутилось только вопросов. Но я упрямо молчала, хотя это и злило. Что с этим мужчиной не так? Откуда такое непрошибаемое упрямство? Сбоку послышались странные шорохи. Остановившись, вьюга выпустил мою руку и, схватив за плечо, завел себе за спину. Хрустнула сухая ветка. Кто-то приближался, только невозможно было четко определить, откуда точно доносятся звуки. Туман искажал действительность. Северянин не сходил с места, тихонько стащив с плеча узелок, сунул мне его в руки. Это было словно знак, что добром дело не обернется. Один за другим прямо перед нами из дымки выскользнули куроны. На их лицах на мгновение замерло неподдельное удивление и узнавание. «Северянин?» – громко шепнул один из них. «Но как?» – его взгляд метнулся в мою сторону. «Женщина!» – кажется, до него дошло. «Она дана была тебе на пару дней. Она принадлежит. Она моя!» – рявкнул в Юго. «И останется только моей».